«Вы как хотите, а я пошел!» Понижая голос до таинственного шелеста, сказал химик. «Шериф здесь наверняка какую-нибудь электронную подслушивающую штуковину оставил». «Ну-ну», — сказал я, поднимаясь с матраса. «Никуда вы один не пойдете, здесь полно бродячих собак. И успокойтесь, Сергей Сидорович, вы еще должны судьбу благодарить. Быть может, вы сейчас будущего президента Соединенных Штатов видели и с ним познакомились». Продолжал я ободряющим тоном. Сергей Сидорович все-таки первый раз был за границей, его нервное состояние можно было понять, и не следовало сердиться, наоборот, следовало ученого развлечь, зарядить оптимизмом. «Эх, ма, разводного клечания!» — донесся повеселевший голос Елпидифора. Одновременно с верхотуры доносились звуки какой-то целенаправленной человеческой деятельности, там звякало и ритмично поскрипывало железо. «Президент? Какого президента?» – переспросил химик. «Американский писатель Эрскин Колдуэлл», – начал объяснять я, закуривая и разминая закаменевшие члены, – утверждает, что в этой удивительной стране множество политических деятелей начинали с собак. Если уж на то пошло, так большинство известных сенаторов, членов Конгресса и президентов – «Начинали здесь свою политическую карьеру именно с этого. Вряд ли, Сергей Сидорович, мы найдем здесь хоть одного крупного политика, который раньше не занимался бы ловлей собак». «Не говорите ерунды, не может этого быть», — огрызнулся Сергей Сидорович, кутая горло. «Политика здесь, по мнению Колдуэлла, странная вещь», — сказал я. «То, что во всяком другом деле обязательно, к ней никаким боком не подходит». Политический деятель здесь начинает карьеру, ну, допустим, собаколовом, а не успеете оглянуться, и он уже перемахнул через это. «Ваши разговорчики вечно какие-то двусмысленные», сказал ученый холодным и тихим, как вода в омоте на Колыме голосом, и повертел головой, ища подслушивающее устройство. «Он идут спасатели», — сказал я. «Скоро обо всем этом вы будете вспоминать с улыбкой».